глава двадцать один точно зная местоположение натянутое между деревьями паутины за миг до столкновения с неприметной сеткой я невольно зажмурился и очень удивился не встретив на следующем шаге перед собой ни малейшего сопротивления глаза снова раскрылись и я не обнаружил на лице и одежде ни единой прилипшей и натянувшейся нити ничто не помешало мне сделать еще шаг беспрепятственно углубляясь во владение кукольника. «Еще?» «Странно. Я ведь отчетливо видел прозрачные толстые нитки паутины, перегораживающий путь. Куда же она вдруг подевалась-то? Быть может, на поверку сеть оказалась иллюзорной обманкой, и как только я ее коснулся, она развеялась. Да как так-то?» «Ну ладно, я еще на такой развод купился». Но Митюня, бывалый же дядька, тертый калач, как он-то. Это случилось то ли на седьмом, то ли на восьмом шаге. Меня вдруг резко крутануло и подбросило вверх. И в следующую секунду я уже раскачивался, опутанный по рукам и ногам и подвешенный на сотнях, впивающихся тут и там в тело ниток. Толстый слой многократно накрутившейся невидимой паутины сковал не только тело, но и лицо. Я не мог открыть рот и закрыть глаза. Но самое страшное, я не мог больше сделать ни единого вдоха и стал задыхаться. Я отчаянно задергался всем телом, инстинктивно пытаясь вырваться из прозрачного кокона. Но какое там? Мои неистовые усилия привели лишь к тому, что пут вокруг лица и тела накрутилось еще больше, отчего продолжать дергаться у меня вскоре просто не хватило сил. Отчаянный крик о помощи из-за намертво заклеенного рта превратился в едва слышное мычание. Зафиксированные в распахнутом виде глаза вынуждены были таращиться сквозь слой прозрачной паутины строго вперед, перед собой, отчего я не увидел приближение хозяина ловушки. Зато услышал приглушенное паутиной шипение подкрадывающейся твари. «Славная маска! Хочу, хочу! Чушь, не стоит спешить! Уже наша!» Затылок обожгло болью удара. Острые когти невидимого кукольника легко пробили паутину и оцарапали голову. И одного этого удара хватило, чтобы выбить дух из моего обессиленного и практически задохнувшегося тела. Выскочив из непослушной физической оболочки, мой дух завис рядом и стал безучастно наблюдать со стороны за злодейством, происходящим с несчастной тушкой. Оплетенная толстым слоем прозрачных пут тела со стекленевшим взором висела между деревьями на полуметровом расстоянии от земли. Сверху, цепляясь многочисленными паучьими лапами за нити паутины, Над головой пленника навис кукольник и, вытянув змеиную шею, с явным удовольствием слизывал черным раздвоенным языком стекающую по затылку кровь. Уверенная в своем абсолютном превосходстве тварь не спешила обезглавливать полумертвую жертву. Я же невольно засмотрелся на бугристую спину кукольника, где уже имелось десятка-два масок. В основном злобные морды бестий. Но некоторые выглядели до жути похожими на людские лица. А через несколько секунд, если Митюня не поторопится, незавидную участь этих несчастных разделю и я. К счастью, здоровяк не подвел. Воздух рядом с лакающей кровь тварью вдруг уплотнился и обрел очертания знакомой массивной фигуры. Заметив в последний момент опасность сбоку, кукольник попытался отпрыгнуть в сторону, но выскочивший из засады старший товарищ оказался проворнее. Метюня с боевыми крагами на руках, взвившись в высоком прыжке, мгновенно нанес серию фирменных таранных ударов в основании длинной шеи кукольника, после чего тварь, не удержавшись на паутине, замертво рухнула вниз. Опустившийся следом здоровяк повторной серией сокрушительных ударов «Разнес в кашу змеиную башку кукольника». Разобравшись с тварью, Митюня тут же стал водить руками над моим подвешенным телом. Толстые нити паутины лопались от прикосновения его алых крак, как от огня. Всего несколько секунд потребовалось старшему товарищу, чтобы полностью избавить меня от пут. Подхватив падающее тело, Митюня отнес меня в сторону и положил на землю в нескольких метрах от мёртвого кукольника. «Дыши, парень!» – стряхнул меня за ворот здоровяк, уже освободившимися от крак руками. Но очищенное от паутины лицо продолжало равнодушной маской безучастно пялиться в никуда. не Нерастерявшийся Митюня тут же стал делать искусственное дыхание и массаж сердца. «Фу, блин, не надо, фу!» — скривился я, наблюдая, как мужик склоняется над моим лицом и вдыхает в приоткрытый рот воздух. — Это ж отвратит! — продолжил я вдруг на мощном вздохе и, не договорив, тут же подавился удушливым. — Слава яйца очухался! — выдохнул рядом Митюня. Сотрясаясь в приступе кашля, я вдруг обнаружил, что вернулся в реанимированное старшим товарищем тело и, лёжа на земле, теперь самостоятельно стараюсь прочистить застоявшиеся лёгкие. К острой боли в груди добавилась ломота в перетянутых паутиной руках и ногах, а следом до кучи ещё засаднило глубокие царапины на затылке. Дабы разом заглушить все болячки, Я сунул кольцо под мышку, пробуждая целебный пот. Внимание! При вашем непосредственном участии нанесен критический урон кукольнику 31 уровня. Кукольник умирает. Штраф за частичное участие в бою – 0,2. Бонус за разницу в уровнях – 2,1. За частичное участие в убийстве кукольника вам начисляется 53 очка теневого развития «Шесть теневых бонусов к силе», «Пять теневых бонусов к ловкости», «Девять теневых бонусов к выносливости», «Два теневых бонуса к интеллекту», «Девять теневых бонусов к хэп». Под действием пота болезненные ощущения в теле стали быстро затухать. Я смог сосредоточиться и прочесть строки загоревшегося перед глазами лога. Пока читал, Метюня вернулся обратно к растянутым между деревьями полотнищам посеревшей, и ставшей хорошо заметной паутины. Здоровяк стал торопливо их срывать, наматывать на кулак и прятать в бездонный карман штанов. э э а это дрянь-то тебе зачем?» спросил я, приподнимаясь на локтях. «Артефактору сдам», — ответил здоровяк, не отвлекаясь от сбора. «Паутина кукольника — ценный ресурс. Используется для изготовления специальных ритуальных нитей». И раз уж подфартило на нее наткнуться, нужно собирать, пока есть возможность. Ты, пацан, тоже, ежели оклемался. Давай-ка, вставай и присоединяйся. «Да чё-то неохота!» — проворчал я, поднимаясь таки на ноги. Струящийся по телу пот бодро вершил свое правое дело, заглушая болячки и наполняя организм оживительной энергией. «Что значит неохота? Не разочаровывай меня, пацан! Охотник ты или хрен с горы?» «Ой, да иду я, иду!» Несмотря на напускную браваду, я с нешуточным опасением потянулся рукой к полотнищу нетронутой паутины. «Не дрейф, пацан!» Заметив мои колебания, подбодрил старший товарищ. После смерти кукольника паутина лишилась энергетической подпитки и больше не опасна. Через пару-тройку минут она и вовсе начнет рассыпаться и исчезать. Но если успеть ее собрать до распада, то скатанной в плотные валики она никуда уже не денется. Короче, пока есть что собирать, давай, присоединяйся. Нам нужно набрать как можно больше этого ценного ресурса. Митюня не обманул. По истечении третьей минуты нашего совместного сбора полотнища серой паутины между деревьями, будто пожираемые роями невидимой моли стали на глазах покрываться десятками дыр, рваться и осыпаться на землю ворохом никчемной пыли. К этому моменту мы собрали неплохой урожай паутины. Только я один успел скатать на кулак 11 здоровенных серых полотнищ а начавший первым метюня минимум в два раза больше. Увлеченный сбором паутины, я забыл отменить действие целебного пота и сделал это только теперь. Из-за моей забывчивости на таймере накрутилось несколько лишних минут. 21.47, 21.45, 21.43, 21.42... На мои опасения о чрезмерной потере времени старший товарищ беспечно отмахнулся и пояснил. «Не переживай, пацан. Сейчас рванем напрямки по владениям кукольника. Другие твари обходят его территорию по широкой дуге. О том, что кукольник мертв, кроме нас никто в округе еще не знает. Значит, помех в пути никто чинить нам не станет. Пойдем быстро». И через двадцать минут по-любому будем у портала. Ну да, помнится, в плане по выманиванию кукольника у него тоже все было пипец как просто. А в итоге я реально задохнулся в паутине и чуть не склеил ласты. Но я снова, разумеется, поверил старшему товарищу на слово. А что мне еще оставалось?